Глава 54. Мы и слова друг другу сказать не успели. Раздался клич, словно из леса вот-вот должны были выбежать индейцы. Впрочем, так и случилось. Вик даже не успел оттащить меня от Москвиной, хотя пытался. Сначала по деревянному настилу, а потом и по пляжу из леса вывалились практически все обитатели лагеря с ног до головы в грязи и сырой траве. «Что там возле столовой случилось?» Только и успела ахнуть Жанна. «Не знаю, но мы все пропустили». Началось форменное безумие. Кто-то с разбегу ухнул в воду прямо в одежде, в очередной раз обрызгав ножанной с ног до головы. Кто-то побежал к воде и запустил руки в песочное дно, пытаясь добыть побольше жидкой грязи и ила. Рыжий пашок напрыгнул на спину кому-то из дзюдоистов, пытаясь стереть грязь в щеки. Лерка бултыхалась в воде с очумелым видом. Все орали. Гвалт стоял, невозможный. Над головой-то и дело летали комья песка. «Эй, там Катюху тащат по причалу в воду!» Завопила Жанна и побежала в ту сторону выручать Семенову. Я же кинулась к Лерке, помогая той встать. Она пыталась промыть глаза. Видимо, опять колено и острый соус. Вместе с Виком мы вытащили Лерку на берег. Она сама ничего не видела и шарила по песку, словно в поиске линз, которые даже не носила. Глядя на неё, Вик покачал головой. По-моему, всё зашло куда-то не туда. «Не стоило оставлять футболистов без присмотра!» «Не стоило», — улыбнулся он. «Ты знал, что всё будет так?» Догадывался. «Каждый год бывает такая ночь». Мне стало совсем тепло, как будто я не стояла вечером в мокрой толстовке после купания далеко не в горячей воде. Уж не знаю, в чём была причина. Вик быстро притянул меня к себе, — Легко поцеловал в нос и указал на причал. «Беги спасать своих, а я займусь своими». «Я буду безжалостна ко всем, кто не из гимнасток». «Я на это надеюсь». И мы разбежались по сторонам. Я подхватила Лерку. Она всю дорогу спотыкалась и терла глаза. Вместе мы ввалились на причал и спихнули в воду пару дзюдоистов с помощью Жанны, отвоевав Катьку. Затем также вместе прыгнули в озеро, когда в нашу сторону побежали новые дзюдоисты. Плавать в толстовке было неудобно. Я скинула ее вместе с кроссовками у берега. Ульку захватили футболисты, взяв за руки ноги и раскачивая для броска. За это в парней полетела грязь, песок, мы сами. Часть песка я съела, вместо ужина, на который не попала и уже явно не попаду. Рядом тащила сопротивляющегося легкоатлета за капюшон счастливая на вид Жанна. Кажется, она даже в моменты своих многочисленных побед так не сияла. И Вика ошибался. Каждый год такое не происходило. Просто в этот раз для многих лагерь — завершение целой эпохи. Многим уже те опасные семнадцать, которые барьером отделяли взрослую жизнь от... Такой. Вымазать чьё-то лицо грязью восемнадцать уже странно. А пока можно. А в нынешних условиях и вовсе нужно. И все, словно сговорившись, поддались общему настроению, но совсем никак тогда на причале. Тогда парни жаждали крови и расправы. Теперь не совсем. Дюдаисты даже не спросили, умеет ли Катька плавать, прежде чем тащить её в воду. Меня вдруг сбили с ног, но мягко и невесомо, и приземлилась я не наилистый берег, а на Вика. Он, как и я, был весь в песке и улыбался мне счастливо. Аккуратно убрав с моего лица мокрую прядь, он застыл, словно желая запомнить этот момент надолго. Я застыла тоже. И мне хотелось запомнить, впечатать это в себя навсегда. Лагерь, ночи у костра, тренировки на футбольном поле. Что бы там ни было дальше, этот момент особенный. И Вик особенный. Только рядом с ним моё сердце сходило с ума. Только он дарил ощущение, что я не одна, что я не странная, грубая девчонка, или такая, но всё равно желанная. Улыбнуться в ответ я не успела. Рядом нарисовалась Жанна. «Молодец, Сланка, поймала одного из них. А теперь в воду его, девочки!» «Меня стащили с Вика, а его самого ни капли не сопротивляющегося понесли в озеро», за ноги держала Лерка, взирающая на мир одним прищуренным глазом. Вика казался таким тяжелым, что Локтева плюхнулась в воду вместе с ним, как и держащая его за руки улька. К ним нырнула и я, потому что от песка зудела голова. Все это безумие длилось долго. Кажется, я еще раз пятнадцать окунулась в озеро, совсем перестав ощущать холод. Было грязно и сыро, но еще безумно весело и неповторимо. Кажется, такой опыт можно получить только в летнем лагере. От нашей возни берег превратился в кашу. Ноги разъезжались, и уже не требовался чей-то толчок, чтобы свалиться вниз, заливаясь от смеха. Вик несколько раз находил меня в толпе и целовал ократкой. Все прекратил Борисыч, появившийся на причале со свистком в руках. Он выстроил всех на берегу. В его глазах читалось желание немедленно покарать виновных. Но он этого не сделал. Для начала отправил всех в душ, потому что без активности мы дружно начали трястись и стучать зубами от холода. И как же хорошо, что девчонок в лагере в половину меньше. Душевых хватило на всех. Можно было стоять и греться, греться и смывать с себя тонны песка, грязи и водорослей. Кажется, даже после пятого намыливания головы от меня несло тиной. Вышли в ночь мы раскрасневшимися, но счастливыми. «Труха убьет нас завтра», — вздохнула Лерка. «Зато было весело», — отмахнулась Жанна. Борисыч, как всегда, действовал не по правилам, не по тем, к которым мы привыкли, и даже не подумал лишить ужина, который давно остыл, но все же ждал нас в столовой, где уже собрались парни. Ели мы в тишине. После горячего душа не осталось сил. Хотелось добраться до кровати и упасть в обморок до утра. У остальных состояние было похожим. Даже рыжий и вечно неугомонный футболист Пашок молча жевал бутерброд. После ужина, когда все заторопились по домикам, Борисыч взял слово и сказал такое, что волосы на голове зашевелились. «Через двадцать минут жду всех на футбольном поле». «Что? Зачем?» «На тренировку, Юнусов, на тренировку». Дождь закончился, а энергия из вас так и прёт, как я вижу, поэтому без тренировки оставить вас будет нечестно. Но мы же только что поужинали. Ничего страшного, энергии ещё больше будет. А теперь вперёд переодеваться. Час на разминку, два-три на тренировку, потом небольшая заминка на часок-другой и вернётесь к себе. Даже не заметите, как пролетит время».